Александр. Автор – Марго Яман. Текст читает Леси Филиберт. Пролог. Александр родился в ночь издевательств и насилия. Умерщвленные природах мать и безжизненные тела братьев были выброшены незамедлительно чьей-то властной рукой. Он же, обретя жизнь во время урагана, под завывание бушующего ветра и мирный грохот проливного дождя, Испытывая жесточайший холод и голод, непрестанно кричал, моля о тепле и избавлении от боли. Его крики сливались со множеством звуков, неприятных, разрывающих мозг, среди которых узнавались и торжествующие возгласы. Пробиваясь сквозь эту какафонию, в погоне за ускользающим сознанием, он обнаружил себя в клетке и понял, что рожден рабом, невероятно одаренным, особенным, но все же рабом. Та ночь, множество лет назад, как и последующие за ней годы опытов над его измученным тельцем, предопределила его дальнейшую судьбу, полную ярости, ненависти и насилия. Лишь одна мысль не давала сойти с ума и сдаться – расправа. Он жаждал расправы над причастными к его мучениям, тщательно скрывал интеллект и дар, обретенный в результате экспериментов, тренировался тайком и выжидал. Сейчас в Александр себя не сдерживал. Отрывал руки, ноги, отгрызал головы, вырывал сердца мучителей голыми лапами. Но его, его он оставил в живых. Для собственных экспериментов. Долгое время завоеванное им пространство смердило трупами. До тех пор, пока на поклон к нему не потянулась вся местная фауна, прознавшая жестокости, могуществе и силе, а также невероятном интеллекте нового владельца. Они навели порядок и остались прислуживать. Александр же строил планы по уничтожению человеческого мира, ради блага которого над ним так издевались, и изучал записи умершленных ученых, используя некоторые наработки на плененном создателе. На нем же он освоил виртуозное владение скальпелем. С наслаждением, взирая всякий раз на перекошенное от ужаса лицо и парализованное страхом тело бывшего мучителя. В часы отчаяния и приступов неконтролируемой ненависти он уходил в долину убивать, а в часы покоя изучал архив и старые дела о прошлых экспериментах. Тогда-то и стало известно, что братья, наделенные каждый своим даром, возможно живы. Их планы Александра, одаренного и почти неубиваемого хомяка были внесены корректировки.